Глава вторая Как водится, паниковал я недолго, пометавшись по комнате и от души выматерившись на себя, дебила, не сумевшего дать Эми нормальные указания или хотя бы уточнить детали, я все-таки взял себя в руки, успокоился, сел и тщательно обдумав список вопросов, принялся уточнять у системы, что именно она сделала. какие методы использовала для взлома, какие риски для нас это несет и по каким параметрам она эти самые риски оценивает. Эмма, для которой, к счастью, излишняя эмоциональность была несвойственна, без запинки выдала запрошенные данные по использованным для взлома алгоритмам, выкатила подробный список программ, которые некогда скачала из сети и благополучно загрузила в свою базу, дала оценку каждой, провела вполне конкретные параллели, выделила сильные и слабые места у всех использованных алгоритмов и, наконец, сообщила, что за то время, пока я мылся и знакомился с одноклассниками, она склепала на их основе совершенно новую программу, которая позволила без особых проблем войти в чужую базу данных и одновременно не оставить там никаких следов. Когда я, офигев от обилия, обрушившейся на мою голову информации, озадаченно крякнул — Эмма также выдала мне список параметров, по которым оценивала риски обнаружения несанкционированного взлома, после чего я окончательно убедился, что в данном вопросе подруга разбирается в сто крат лучше меня и с облегчением выдохнул. Все-таки не зря Расх дал ей доступ в общепланетарную сеть. Эмма оттуда столько всего полезного насобирала и сумела проанализировать. «Спасибо за разъяснение. Учись и развивайся дальше». Все еще в некотором обалдении пробормотал я, на всякий случай предупредив подругу, чтобы в центральную базу данных пока не лезла, а потом поймал себе на мысли, что разговариваю с ней как с живой и непроизвольно хмыкнул. «А что? Она ведь личность. Пусть не моя и порядком урезанная. А раз личность, то почему я должен относиться к ней как к машине? К тому же, раз мы до конца своих дней обречены на совместное существование...» обратного процесса протокол слияния не предусматривал, то мне будет комфортнее, если я поверю, что в моей голове сидит простая и милая девушка Эмма, а не бесстрастный, черствый, мало что понимающий в жизни и способный лишь на беспрекословное подчинение модуль АЭМ-3. Запрос на саморазвитие получен, неожиданно откликнулась на мои мысли система. Процесс самообучения запущен. Ориентировочное время окончания процесса... Я тихо рассмеялся. Не парься, подруга. Люди учатся всю жизнь, так что можешь даже не подсчитывать. Твое обучение не закончится никогда. Поправка принята. С ноткой растерянности отозвалась Эмма. Вот и отлично. Кивнул я и кинул взгляд на браслет, где отпечатались цифры пятьдесят восемь. Всё, пора на боковую. Разбуди меня, пожалуйста, в семь. А заодно загрузи из библиотеки расписание и базовую программу обучения для младших классов. Нужна информация для завтрашних уроков. Не хочу быть единственным, кто не готов отвечать у доски». «Запрос исполнен», — гораздо увереннее сообщила подруга. А когда снаружи прозвучал сигнал отбоя, неожиданно призналась. «Доступен протокол глубокого сна. Применить?» Я непроизвольно зевнул. «А какие у него есть плюсы по сравнению с обычным сном?» «Во время глубокого сна возможно ускорение процесса адаптации, вызванного протоколом слияния». а также есть возможность применить протоколы восстановления исходного количества найниитовых частиц. Проект Гибрид-2 не завершен. Для более продуктивного контакта с носителем крови требуется углубленная настройка. Ха. То есть ты способна избавить меня от последствий пребывания в капсуле и одновременно можешь начать восстанавливать популяцию нейнита? Ответ положительный. Я достал из-под рубахи, подвешенную на веревке, крохотную емкость, в которой хранил стыренный из лаборатории перегоревший найт и, полюбовавшись бесценной пылью, открыл пробку. Использование глубокого сна разрешаю. Расходный материал есть, так что работай. Время пробуждения — 7 утра. Если что-то пойдет не так, буди. Запрос принят. Проводится оценка гормонального фона. Начинаю синхронизацию ритмов. Тихонько прошелестела система, как только я скинул одежку и забрался под одеяло. «И это, Эмма, будь добра, давай уже будем обращаться друг к другу по имени». «Запрос принят», — также тихо ответила она, после чего меня моментально сморило, и я отрубился, не успев даже толком донести голову до подушки. Утром я проснулся ровно в 7.00 по местному времени, причем бодрым, хорошо отдохнувшим и даже в прекрасном настроении. Видимо, Эмма что-то там перемудрила, когда вмешивалась в мой организм, поэтому меня буквально переполняла энергия, и хотелось куда-то сходу мчаться, что-то делать, носиться кругами по комнате и орать какие-то глупости. «Корректировка гормонального фона», — прошептала система, не успел я о ней подумать, после чего невесть, откуда взявшаяся эйфория, так же быстро испарилась, и я с облегчением выдохнул, поняв, что делать глупости мне уже не хочется. «Как успехи с адаптацией?» «До завершения процесса адаптации требуется от трех до пяти дней. Процедуру глубокого сна рекомендуется повторить». Я глянул настоящую в изголовье баночку с пылью. За ночь там вроде ничего не изменилось. «А как насчет наиниита?» «Для восстановления количества наиниитовых частиц до исходного уровня при сохранении имеющейся скорости воспроизведения потребуется 4 года, 5 месяцев, 26 дней, 7 рейнов, 17 менов и 2 сена». С безупречной точностью подсчитала система. «Дайн, а быстрее можно?» «Максимально возможная скорость воспроизведения наиниитовых частиц при сохранении физического состояния носителя крови на имеющемся уровне и при наличии расходного материала составляет 3 года, 11 месяцев...» Я тяжело вздохнул. Все равно почти 4 года. Плюс-минус полгода особой погоды не сделают. Эх...» Глянув на браслет, я отмахнулся от педантично перечисляющей минуты и секунды системы. Быстро оделся, обулся... Благо, форма одежды типа брюки, рубашка, ботинки, пиджак была привычной, а местная мода, к тому же, приветствовала прекрасно знакомые мне шнурки, пуговицы и заклепки. Мысленно подивился тому факту, что форма пришлась почти впору. Обнаружил на левой стороне пиджака единственный знак отличия — эмблему школы в виде похожей на факел фиговины, под которой виднелась стилизованная буква «М», типа «младший класс». После чего, уже слыша нарастающий шум в коридоре, спохватился и отправился умываться — но неожиданно обнаружил, что не могу открыть дверь. Нет, с замком все было в порядке. Приветственно пискнув и подмигнув зеленым огоньком, дверь он благополучно открыл, но вот сама створка, когда я ее толкнул, сдвинулась совсем немного, после чего уперлась во что-то и застряла намертво. Что за фигня? В приоткрывшуюся щелку я видел, как мимо с непонятными смешками проносятся одноклассники, однако никто даже не остановился, чтобы мне помочь. Вернее, нет. Какой-то пацан, пробегая мимо, дернулся было к моей двери, но тут послышался злой окрик крепыша, и мальчишка, втянув голову, в плечи промчался мимо. — Это тебе за вчерашнее, мелкий! — процедил невидимый крепыш, для верности пнув застрявшую дверь ногой. — Наслаждайся заслуженным отдыхом, урод! — Ах, вот оно что! Поскольку открывалась дверь наружу, а моих селенок явно не хватало, чтобы сломать установленный мелким поганцем стопор, то предполагалось, что я уже с первого дня пребывания в школе начну демонстрировать пренебрежение к учебе. За опоздание меня, конечно, не казнят, но репутацию я себе этим точно испорчу. Ха. «Эмма, сколько в коридоре видеокамер?» «Одна», — незамедлительно отозвалась подруга. «Сможешь показать расположение?» «Ого, спасибо». «А теперь дай посмотреть, что там с дверью». Система, уже привычно подсветив найнеит, еще раз изменила форму управляющего поля, так что вместо камеры я почти сразу увидел упирающуюся в стойку двери швабру, которую облепили многочисленные найнеитовые частицы. Ухмыльнувшись, я спокойно уселся за стол, попутно слушая, как собираются на занятия и посмеиваются надо мной одноклассники. Активировал браслет, покопался в настройках, вызвал голографический экран наподобие того, что видел у директора в кабинете, также спокойно посмотрел расписание занятий, более внимательно ознакомился с планом школы, залез в появившуюся и стараниями Эммы уже не пустую вкладку «Учебники», заглянул в те книги, которые полагалось изучить ученику младшего класса, пролистал первые главы, поулыбался, припомнив годы, когда действительно учился в начальной школе, Но ну а спустя полрейна, когда мальчишки умылись, оделись и весело гомонящие толпой умчались на завтрак, я, предварительно убедившись, что в коридоре действительно никого не осталось, также спокойно свернул экран и велел Эмме «Избавься от помехи». Насчет камеры в коридоре не беспокоился. Та висела над входом в корпус, и мой закуток не освещала, так что крепышу ничего не мешало сделать гадость. Однако и у меня были развязаны руки, поэтому я ничем не рисковал, отдавая Эмме такой приказ. Найнеитовые частицы вгрызлись в несчастную швабру, словно маленькие термиты. Судя по яркому шлейфу, который я видел, Эмма разогнала их до поистине безумных скоростей, так что крошечные кристаллики Найнеита в мгновение ока разрезали ни в чем не повинную деревяшку. Та, переломившись пополам, с грохотом рухнула на пол. Я, выбравшись в коридор, закинул обломки в кладовку, после чего наскоро привел себя в порядок и, как ни в чем не бывало, отправился к выходу, старательно делая вид, что ничего не случилось. Правда, в столовую я уже не успевал. Она располагалась в отдельном здании, и до нее топать было мэнов десять, не меньше. Десять мэнов туда, десять обратно, и на, собственно, завтрак оставалось совсем немного времени. Ну а поскольку вчера перед приходом в школу я успел плотно поужинать и пока не проголодался, то решил обождать до обеда. На крайняк, если приспичит, цветок какой-нибудь втихаря съем или найду в подвале мышку. Ну а если совсем прижмёт, то и до вечера спокойно продержусь. Впрочем, насчет цветов я погорячился, потому что, как выяснилось в школе Гонратая, не было принято украшать скучные школьные коридоры катками с зеленью. Я пока шел в учебный корпус, не увидел ни одного цветка на подоконнике, ни одного кустика или декоративного деревца. На стенах даже росписи не было. Но знаете, как обычно, в школах устраивает художественную самодеятельность. Тут солнышко нарисуют, тут что-нибудь пафосно-патриотическое, а здесь ничего. На весь коридор ни одной скамьи или хоть как-то обустроенного места для отдыха, будто ученикам он был не положен. На стенах ни картин, ни рисунков, ни схемы эвакуации, ни даже агитационных плакатов, а в спартанском интерьере преобладали унылые серые, черные и грязно-зеленые тона. Учебных корпусов в школе оказалось целых три, причем для нас, мелкоты, выделялось отдельное двухэтажное здание. Здесь, как показала карта, имелся учебный класс, причем один — Заблудиться сложно, а также спортивный зал, аудитория для занятий магией, помещение для преподавателей, два санузла по одному на этаж, несколько служебных помещений, а также целых две комнаты отдыха, где ученикам разрешалось проводить перемены между уроками. И при желании можно было потратить личное время. Библиотека являлась общей для всех учеников школы и находилась в отдельном корпусе. Вспомогательные помещения тоже располагались отдельно, на пару с медицинским пунктом и владениями школьного завхоза. В администрации я вчера уже был, ну а в остальные корпуса нам запрещено было заходить, о чем в идентификаторе висело отдельное предупреждение. Когда я явился в учебный корпус, там еще никого не было, поэтому у меня появилось время осмотреться, заглянуть в спортивный зал... отыскать там запасной выход, краешком глаза увидеть аудиторию для занятий магией, убедиться в наличии необозначенного на карте подвала, а заодно посчитать количество скрытых камер, проверить обе лестницы и, поднявшись на второй этаж, отыскать учебный класс, в котором стояли вполне привычного вида парты, преподавательский стол и даже висела пусть интерактивная, но все же учебная доска. Признаться, сочетание деревянных полов, плохо покрашенных стен, стареньких парт почти архаичных стульев и суперсовременной футуристического вида доски несколько выбивало из колеи. Как, впрочем, и военный минимализм школы в целом. Но, возможно, так было принято. Или же школа просто понемногу переоснащалась, поэтому и получился такой контраст. Пользуясь случаем, я подошел к преподавательскому столу и глянул на единственный находящийся на нем предмет. Маленькую черную коробочку без опознавательных знаков, аналог той, что я видел в кабинете директора. «Многофункциональное маготехническое устройство», — исправно доложила Эмма. «Собственность школы Гонратая. Доступ запрещен. Сложность установленного пароля расценена как вторая. Пароль одинарный. Взломать?» Я на мгновение задумался. «Через это устройство можно получить доступ в общую сеть?» Ответ отрицательный. «Тогда не надо. Ищи устройство с доступом. Доложишь, когда найдешь». Но не может такого быть, чтобы в школе не было выхода в нормальную сеть. Или у преподов, или у директора, или еще где-то, но он непременно есть, так что найти его — вопрос времени». «Запрос принят», — подтвердило получение задания Эмма. Я молча отошел от стола, оглядел стоящие в дворе до парты, после чего выбрал себе дальнее место у окна и благополучно его занял, предварительно вытащив из кармана одну из немногих учебных принадлежностей, которые я получил накануне. Это оказалось самое обычное стило, Тонкое, длинное, лаконичного черного цвета и длиной с мою ладонь. Ни бумажных учебников, ни тетрадей, ни ручек ученикам младшего класса иметь не полагалось, из чего я заключил, что они или не нужны, или же все необходимое нам выдадут на уроке. Впрочем, так даже проще. Не надо таскать с собой портфель. Прислушавшись и уловив доносящийся с улицы гомон, означающий скорое прибытие других учеников, я мельком глянул на браслет. «Семь пятьдесят пять», после чего демонстративно откинулся на спинку стула и принялся терпеливо ждать. «Что-то мне подсказывало, что занятие сегодня пройдет не по плану». Когда входная дверь распахнулась и внутрь гурьбой ввалились раскрасневшиеся мальчишки, в классе случилась немая сцена. «Ты? Э -э он же... Чего столпились, идиоты?» Рыкнул из коридора крепыш и, растолкав обескураженных пацанов, решительно вошел в класс. Я приветливо ему махнул и отвернулся, всем видом показав, что с нетерпением жду начала занятия. Мальчишки принялись неуверенно переглядываться и шептаться. Некоторые опасливо покосились на поджавшего губы крепыша, но пока тот думу думал и решал, как поступить, чтобы не уронить репутацию, в коридоре снова послышались шаги, и пацаны, всполошившись, кинулись занимать свои места. «Эй, ты! Сдрисни! Живо!» — прошипел Крепыш, нависнув надо мной горой. Маленькой такой, совсем еще скромной и, прямо скажем, далеко не внушительной горочкой. «Это мое место!» Я молча принялся изучать ногти. «Твое, значит? А докажи!» «Я кому сказал? Провали! Доброе утро, класс!» Сухо поприветствовал учеников вошедший учитель, и крепышу ничего не оставалось, как заткнуться и, оттолкнув нерасторопного соседа, встать у ближайшей ко мне парты, после чего вытянуться в струнку и вперить взгляд перед собой. Тем временем учитель зашел в класс, со стуком закрыл дверь и, пройдя к столу, окинул нас внимательным взглядом. Я, поднявшись вместе со всеми, тоже не отказал себе в удовольствии его изучить. «Ну, что сказать, мужик как мужик». Тощий, на редкость высокий и ощутимо горбящийся, чего не мог скрыть даже просторный черный пиджак. Лицо у него было неприятным, такое же болезненно худое, с выпирающими скулами и длинным носом. Тонкие губы, светлые брови, такие же светлые жидкие волосенки, старательно зачесанные назад. Полагаю, это и есть Лаир Корис, который, согласно расписанию, должен был вести у нас правописание. Примечание. Лаир обращение к неодаренному. конец примечания. Я, правда, не понял, почему этот человек смотрел на нас с такой неприязнью, но решил, что, возможно, дети ему чем-то досадили. А может, он, в принципе, детей не любил, поэтому вел себя так, что даже крепыш не рискнул его раздражать. «Садитесь», — процедил Лаир Корис, убедившись, что все ученики на месте. «Начнем урок». Обо мне он не спросил, не поинтересовался, даже умею ли я читать или писать. Не представил классу, хотя, по идее, должен был, раз уж он вел первый урок. Все-таки восемь лет, мальчишка из провинции. На учителю, как оказалось, было наплевать. Он только мазнул по мне взглядом, и на этом, можно сказать, представление классу закончилось. Мы молча сели и также молча воззрелись на преподавателя, ожидая дальнейших распоряжений. Я тоже молчал, хотя не очень понимал, как нас будут обучать правописанию при отсутствии тетради и ручек, Но преподаватель с непонятным раздражением поддернул левый рукав, под которым скрывался внушительного вида браслет-идентификатор, активировал с его помощью ее стоящую на столе коробочку, после чего на каждой партии бесшумно развернулось голографическое изображение самой обычной тетради. А над ней, на расстоянии сантиметров в сорок от лица и примерно на уровне глаз замерцал такой же полупрозрачный экран, на котором появилось первое задание. «Ах, вот оно что!» Теперь назначение стело стало мне понятным, как и способ его применения. Что ж, это было удобно и функционально. Да еще вон какая экономия на расходных материалах, ведь виртуальная тетрадь не закончится, не порвется, ее не исчиркаешь ручкой и не посадишь на нее кляксу. Кроме того, подсказала проснувшаяся память, в такой тетради нельзя было написать на полях ничего лишнего, и она не потеряется в портфеле преподавателя, даже если у него будет не десять, 10, а сто 100 или тысяча учеников одновременно. Мельком покосившись по сторонам, я уверил, что остальные ребята все так же молча приступили к выполнению задания и понял, что от учителя никаких пояснений не будет. Затем взялся за стело и сам уткнулся носом в тетрадь. краешком глаза посматривая за обстановкой и отмечая, кто из соседей и насколько быстро справляется с заданием. Задание, конечно, было плювом. Только и того, что вписывать значки, заменяющие местным жителям буквы, а потом складывать их в слова, точно дублируя те, что время от времени появлялись на экране. Знакомство с алфавитом. Первые уроки письма. С другой стороны, а чего я хотел? Это ведь младший класс. Мы тем же самым в свое время занимались в начальной школе. Занятие скучное и совсем не креативное, но я добросовестно писал все, что требовалось, потому что понимал, что если знание буквы и понимание смысла написанного Эмма мне вбила, то вот воспроизводить эту информацию на бумаге или экране, как сейчас, мне придется учиться заново. Как оказалось, беспокоился я не зря, потому что у моего нового тела не оказалось нужных навыков. Маленького адрея к школе явно не готовили — или же готовили плохо, потому что писать было страшно неудобно. Пальцы, никогда раньше не державшие стило быстро уставали, и мне пришлось очень постараться, чтобы воспроизвести весь текст без ошибок. Лаир Корис все это время безмолвной тенью бродил по классу, проверяя, кто и как старается. Но я, на удивление, закончил даже раньше остальных, и почему-то именно это послужило сигналом к смене задания. «Следующее упражнение...» С неприятной ухмылкой сообщил учитель, стоило мне поднять голову и показать, что я закончил. «Всем, кто не успел, минус один балл. Тем, кто не успеет завершить упражнение к концу занятия, минус три балла». Мальчишки дружно вздрогнули и также дружно закрутили головами в поисках того, кто их подставил. Очень быстро их взгляды скрестились на мне. В глазах ребят появилась совершенно закономерная злость, а я досадливо поморщился. «Вот блин!» Но кто ж знал, что Лаир действительно нас ненавидит и что ему доставляет удовольствие стравливать мальчишек между собой? Я, конечно, пока не все понял и в отношении набора баллов тоже не разобрался, но если из-за них возникла такая реакция, значит баллы важны. А если упражнения будут следовать, как сейчас, без перерыва, то шансов закончить их в срок попросту ни у кого не будет. То есть из-за меня пострадают все, и это не есть хорошо. «Тебе конец, урод!» Одними губами прошептал сидящий рядом крепыш, который, в отличие от меня, демонстративно не торопился. «Ладно, учту». После первой промашки я перестал спешить и дальше писал неспешно, подчеркнуто медленно, незаметно поглядывая, как обстоят дела у соседа. Успевал даже иногда размять пальцы, чтобы не слишком сводило. Но к концу занятия у меня все равно онемела рука и плечо, Поэтому я был бесконечно счастлив, когда преподаватель объявил об окончании занятия, озвучил домашнее задание, вырубил проектор и, не прощаясь, покинул класс. Почти сразу после этого в коридоре прозвенел звонок. «Ты что, совсем тупой?» Едва тут затих прошипел крепыш и резким движением поднялся из-за парты. «Ты что себе возомнил? Думаешь, хитрее всех?» Я примиряюще поднял руки. «Слушай, я не знал, что так получится». «Ах, ты не знал!» «Пацаны, вы слышите? Он не знал! из-за этого у каждого сегодня минус три балла!» Поднявшиеся из-за мальчишки угрожающе сгрудились вокруг крепыша. «Айрт, ну ты что? Он же первый день!» Неосторожно ляпнул тот самый мальчик, который порывался убрать швабру от моей двери. «Он же мог не знать, что крыс спит и видит, как бы нам всем рейтинг порезать!» Рассверепевший крепыш резко развернулся. «Заступаешься за урода, Идни! Тоже пендель захотел!» Мальчик прикусил губу и явственно побледнел, а потом кинул быстрый взгляд наверх. «Ах да, тут же камера. А драки, если верить школьным правилам, строго запрещены». Я дернул крепыша за рукав. «Остынь, он тут ни при чем. А мы с тобой позже это обсудим». Тот обернулся и смирил меня многообещающим взглядом. «Обсудим. Сегодня вечером. В душе. Если не струсишь, конечно». «Ну да, в душевых видеокамер не было». «Пошли, народ!» — скомандовал крепыш, когда я подтвердил вечернюю стрелку. «Пока перемена не закончилась, я вам такой ролик из сети покажу! Брат вчера скинул, вы помрете от зависти!» Народ загудел и, несколько смирившись с потерей баллов, потянулся вон из класса. Даже тот мальчик, что за меня вступился, поколебавшись, ушел следом за остальными. А вот я остался. Надо было о многом подумать. Ну и правила дочитать до конца. Чем черт не шутит? Вдруг вечером и правда придется драться.